ПОЗИТИВНОЕ ОТЗЕРКАЛИВАНИЕ По мере роста ребенка с самого раннего возраста он нуждается в том, чтобы его видели. Помните, как бывает, ребенок сделает что-то или нарисует и несет «Мам, смотри!» Или как карапуз разглядывает себя в зеркале, ручки, ножки, язык показывает, рожицы строят. Или как девочка вся накрасится, разоденется и приходит «Я красивая!» Часто родители это ставят в тупик, а как правильно реагировать или раздражает, станет вертихвосткой, нарциссом. Конечно, переживать тут не о чем, ведь ребенок всего лишь познает себя, познает свою внешность или способности. Он проявляет себя через творчество и хочет поделиться этим с любимыми родителями. Он познает красоту и свою способность создавать красоту и так далее. Через ваши оценки. Нарушить здоровое формирование нарциссической части ребенка можно, если не замечать хорошего, а делать акценты больше на негатив. Если в семье вы видите, подсвечиваете только ошибки ребенка, то со временем неосознанно ребенок тоже научится видеть в себе только это. А репутацию, которую вы ему навязываете, он начнет оправдывать, Ведь это единственное, что он видит в себе. Хулиган, злой брат, сестра, надоедливая, непослушный, не может сделать идеально, мешает, дети не принимают и так далее. Потребность в отражении, увидеть себя со стороны глазами доброжелательных людей — это глубокое инстинктивное желание. С самого раннего возраста ребенок сверяется со взрослыми. «Вот я такой». «Это хорошо, правильно? Я так делаю. Это хорошо, нравится тебе?» И усваивает, как нужно к этому относиться. Если ребенка отражают дружелюбно, подсвечивая то, что в нем есть хорошего, как поступать правильно, он присваивает себе это знание, создается позитивный интроект, и утверждается в том, что «я хороший, мной довольны, у меня многое получается». Я поступаю правильно, со мной приятно общаться, я любимый, я умею разрешать конфликты, меня не отвергают, если возник конфликт. Конечно, это вызывает прилив дофамина. Мир видится дружелюбным, в растущем человеке формируется позитивное отношение к себе и к окружающим, поэтому он не боится вступать в контакт, проявлять себя, общаться, двигаться вперед с благодарностью принимает похвалу и комплименты, не сдается, столкнувшись с первыми трудностями. Во взрослом возрасте мы тоже нуждаемся в отражении от любимых. Женщина хочет, чтобы ее усилия и забота были замечены и оценены, хочет слышать слова признательности и восхищения. И мы очень расстраиваемся, если не слышим добрые слова благодарности и восхищения в свой адрес. Если этого не происходит — то возникает чувство, что как будто нас не замечают, не ценят наш труд, не гордятся нами. С мужьями немного сложнее, чем с детьми. Мужчины не всегда так явно просят обратной связи, но они тоже, безусловно, в этом нуждаются. В отношениях с мужем дофамин, выброс которого вы вызываете, укрепляет вашу связь. Мы очень многие вопросы обсуждаем с подписчиками моего телеграм-канала, и женщины нередко пишут примерно следующее. Муж отказывается слышать мои «какой ты молодец», говорит, что за это не благодарят, если он что-то сделал, принес. ведь это так и должно быть в семье. Мой тоже, говорит, что это как будто я так манипулирую, так и мама манипулировала в детстве. Даже если мужчины так говорят, Это не означает, что им безразлично то, что вы это замечаете. Просто надо поискать подходящую форму. Например, через благодарность. Или отразить то, что вам нравится, можно через невербальные сигналы, без слов. Например, улыбкой, объятиями, ласковым поглаживанием. В таком вопросе любой человек отличит искренность от фальши. Поэтому делайте это искренне, а не из педагогических целей. Я ловлю себя на мысли, что когда хвалить мне не хочется вовсе, мне кажется, это будет неискренне. Да, иногда бывает, что у ребенка что-то прямо вау. Вот тогда похвала льется сама собой. Но это очень редко. Теперь, когда вы познакомились с тем, как работают интроекты, вы можете понять, как были построены отношения в родительской семье этого автора. Я думаю, не будет ошибкой предположить, что саму маму, автора этого вопроса, очень редко хвалили в детстве. Вырастая, девочка делает, как ее учили. Действительно выставляет очень высокую планку для похвалы. Надо сделать что-то выдающееся, чрезвычайное. Ребенок должен заслужить слова похвалы. Именно такой подход фиксирует в восприятии ребенка убеждение, что надо заслуживать внимание и любовь а такой, какой то есть, этого слишком мало. Как правило, во взрослом возрасте такие люди плохо себя знают и понимают, склонны сильно критиковать себя, часто страдают перфекционизмом, комплексом хорошей девочки или невидимки. По роду своей профессии я время от времени повышаю свою квалификацию в разных программах. И вот на одном таком обучении ведущий задавал вопросы, а мы отвечали по очереди. Ну, как это бывает, если кто-то говорит, то все поворачивают на него голову, слушают. И когда очередь дошла до одной девушки, она попросила на нее не смотреть. Другая также призналась, что ей тоже было трудно выдержать взгляды людей, обращенные на нее. Теперь вы догадываетесь, почему? Да, они привыкли, что такой пристальный взгляд не принесет им ничего хорошего. Отражение в глазах родителей бывает доброжелательное, а бывает критическое. Да, в семье мы незаметно для себя постоянно отражаем, отзеркаливаем друг друга. К сожалению, в семьях часто отражают ребенку и друг другу что-то негативное. Не убрал, опоздал, сделал, не сделал, сказал, не то сказал, обидел и так далее. Безразличие и невнимание — это тоже отражение. «Я тебя не вижу. Ты не настолько важен, чтобы я обратил, обратила на тебя внимание». Если мы говорим о детях, то так, год за годом ребенка фокусируют на негативных сторонах его личности и поступков. Как сможет такой человек хорошо думать о себе? Как научиться отзеркаливать, если тебя никто не отзеркаливал? Для этого надо научиться переключать угол своего зрения. Представьте, что вам приносят рисунок или демонстрируют поступок, а вы ставите перед ними особое зеркало. Оно отражает то, что получилось хорошо, или почти хорошо, или даже чуть-чуть хорошо. Или представьте, что вы надели особые шпионские зеленые очки и теперь видите только что-то хорошее. Вы это видите и озвучиваете. На первых порах вы можете чувствовать тревогу или неуверенность, но если будете продолжать, то способность проявлять личность другого человека будет развиваться. Это настоящая суперспособность. Бог, Вселенная, природа подарил вам ребенка, так отразите восхищение этим созданием, его зарождающимися способностями, пока неуклюжими поступками и тем, что вы можете каждый день наблюдать за его взрослением. А что насчет мужчины, с которым вы делите жизнь? Вы уверены, что хорошо его знаете? Уверены, что он знает, как выглядит в ваших глазах? Вы уверены, что он знает, что нравится вам? Послушайте себя. Какие интроекты проявляются в ваших отношениях? И не ждите, что кто-то начнет изменения вместо вас. Не ждите спасателей и героев. Согласно законам физики, Изменения в одном элементе системы вызывает изменения во всех других элементах и в системе в целом. Большинство ситуаций и дети, и муж забудут, но они понесут по жизни ваше тепло внутри себя. Дальше в других главах вы найдете способы похвалы. Уверена, что-то из них вам подойдет, но если кратко, то часто точка родительского роста — Это научиться видеть что-то небольшое и радоваться этому вместе с вашими близкими. Надеюсь, эта книга поможет вам запустить цепь прекрасных преобразований во всей вашей семье. Важно только научиться видеть хорошее и сделать первые шаги, начав с чего-то простого.